Марка вторая. Глава 11. И снова тошнота, головокружение и полная потеря ориентации в пространстве. А самое неприятное боль Боль пришла после третьего захода и теперь преследовала меня по несколько часов после выхода из транса. Сигуре объяснила это чрезмерной нагрузкой на мозги, причём в трансе я заставлял своё серое вещество работать так, как ему работать не положено по природе, и поэтому снять боль она не могла. Боль не была обычной, не лежала она на уровне физиологии, это был фантом. Она существовала в моём разуме такую боль, испытывают люди, потерявшие конечность, когда уже нет ладони, но она продолжает адски болеть, не физическое ощущение. Ну как, спросила целительница. Первая стадия пройдена, кивнул я, пытаясь удержать равновесие и перетерпеть болевые ощущения, а также вызванную ими тошноту. Проверим И она без всякого инструмента, использовав магический конструкт в качестве скальпеля, рассекла мне руку чуть ниже плеча до самой кости. "Эй!" возмущённо крикнула Соня, но тут же подавилась возмущением. Рана закрылась, кровь даже не успела выступить. "Я понял принцип. Понял, как перестроить собственное подсознание. Нервы, зафиксировавшие повреждение, посылали сигнал в мозг, а мозг вместо интерпретации сигналовых ощущений, которые и являлись изболью, запускал закринание, ориентируясь на сигнал от нервю ещё до того, как успевал осознать, что что-то болит. Почтире генерация. Однако есть три важных условия, которые нужно учитывать. Первое. Необходимо быть в сознании и бодрствовать. Погружённые в сон или затуманенный разум не способен воспроизводить искусственно закреплённые рефлексы. Второе затраты энергии. Актуально даже для меня. Рана, нанесённая сигурой, сожрала энергию, потребную для моего щита, развёрнутого на полный шар, закрывающий площадку в 5 м. Я успел ощутить болезненное напряжение от дара, выплёскивающего такую прорву энергии разом. Проблема в том, что я и не целитель, и одержимый. Мало того, что сила моего дара и так-то не подходит для исцеления, что увеличивает затраты, так она ещё и волси димоническая, что увеличивает затраты сразу на порядок. Сигуры такое же исцеление отдаётся в несколько раз легче. Ну и третье специфические раны, отрезали конечность от немударом, при таромазе исцеление Сначала найди обрубок и прилать его к месту отреза, и ты имеешь хорошие шансы срастить кости и мускулы криво». «Хм-м-м», – протянула Сигура. «Похоже, можешь засчитать сразу и вторую стадию, судя по времени реакции. Ты разобрался, как привязать...» «Заклинание к болевому сигналу, да, киваю. Оно само напрашивалось». «Да». та часть заклинания, что отвечала за прицеливание, то есть указывала место, которое нужно лечить, уже наводила меня на мысль о реакции на боль. Но до входа в транс создание заклинания требовало у меня в лучшем случае секунды 4 или 5, а при такой скорости мгновенный отклик на болевое ощущение невозможен. После транса же прогресс на лицо. Хмм. Ещё более задумчиво протянулась фигура: "Я расскажу дяде о твоих успехах, начинаю думать, что ты продвинешься дальше третьей стадии, а теперь расслабься, надо вывести токсины". Мы привели квартиру в порядок, что не заняло много времени, потому что в этот раз меня даже не стошнило, а потом пришла Олимпия. Теперь, когда нас с волчицей связало намного больше, чем можно описать словами, Нам было достаточно взгляда друг на друга. Всё будет иначе, всё изменится, но чуть позже. Сначала справимся с угрозой синего. Соня и Оля отправились искать кирамбит. Вчера Соня рассказала, что Крэса поняла, где копать и наделась сегодня получить результат. А тем временем нас в Сигуре ждал мой завод. и пусть хоть кто-нибудь попытается у меня мой завод отобрать. Расположилось наше предприятие на краю родового квартала. Сэрш отдельно интересовался у меня, сколько грязи производит предприятие. К счастью для нас, помимо станков, требовавших механический привод для работы, у нас были двигатели, несколько паровых и один магический в сковочках, потому что механизм там был Хитрый. Когда увидел первый раз, долго веселился, хотя и отдал должное неизвестному мне изобретателю. В основе станка лежала пластина, выполненная по специальной технологии. Очень длинная пластина, закрученная в спираль. Магия обеспечила запредельную прочность на разрыв. Таких спиралей было аж 10. Принцип прост: заряжаешь энергией все магические части устройства, Затем заводишь все спирали. Раскручиваясь, они будут передавать обороты маховику. А дальше фокус. Сначала раскручивается первая спираль, запуская маховик. Когда она полностью раскручивается, срабатывает механизм. Вторая спираль начинает раскручиваться, отдавая потенциальную энергию. А на первой спирали. начинают действовать специальные заклинания, снижающие сопротивление металлосжатию почти до нуля. То есть, продолжающий вращаться маховик закручивает спираль обратно, при этом тратится меньше энергии, чем спираль выдаёт при раскручивании. Это вся сложная механика, но фокус работает. Пока раскручивается пять спиралей, первая успевает закрутиться полностью, снова готовая к работе. пока есть энергия и действует заклинание, всё работает. Главный плюс конструкции заряжать её могут даже не до маги. Расход энергии относительно мал, а все заклинания простейшие и потому надёжные и стабильные. Вот такое производство без электричества и сжигания топлива. Почти вечный двигатель, если бы не постоянная подпитка заклинаниями. Правда, мощность двигателя ограничена, поэтому на всех крупных производствах жгут уголь. У нас паровые машины тоже были, маленькие, и фильтры, исполненные слабенькими одренными, делали производство чистым. Здание было далеко от пышности и торжественности. Старый продовольственный склад. Да и черт с ним, зато свой. Серж и Алексос стояли у входа, споря с неизвестным мне мужчиной. Когда мы с Сойран подошли ближе, в спор тут же поспешили втянуть и нас. «Сир Минакура здесь!» – всплеснул руками мужчина. «Спрашивайте, вы ссылались на него? Так он здесь!» «Какой экспрессивный джентльмен!» Я вопросительно посмотрел на Алексоса, к которому было обращено возмущение. «Знакомься, сир Густав Мэн, архитектор!» Лучший архитектор я попрошу, настоял мужчина. Да, лучший, не стал спорить оборотень. Он осуществляет реконструкцию склада под наши нужды. Я удивился. Ты же сказал, что производство уже готово к запуску. Готово, согласился Алексис. Но здание находится в совершенно непотребном состоянии. Тут же вмешался Густав. Вибрационные нагрузки, создаваемые станками, пагубно влияют на кирпичную кладку. Киваю. Есть такое, но я упустил момент, когда мы наняли лучшего архитектора для нашего э -э, сарая. Я скептически посмотрел на заводИК. Это моя личная инициатива, сир, отозвался архитектор. Сэрж поспешил пояснить: Уже несколько лет Сирмен продвигает идею градостроительства, чтобы все проходящие реконструкцию здания перестраивались не на обум, а в соответствии с единым планом застройки города. Теперь уже я удивленно посмотрел на Сержа. «Подожди, а сейчас такого плана нет?» Серж закатил глаза, а Густа воживился. «Вот именно, Сир, план существует!» Когда строился Эстер, его строго придерживались. Даже Нижний город был построен по единому плану. Но потом пришли новые технологии строительства, потребовавшие серьёзных правок в изначальном плане, настолько серьёзных, что было принято решение план игнорировать. И сейчас все перестраиваются по своему усмотрению, а это хаос. Вот тебе, бабушка и Юрий Евдень. Вот вроде мелочь, к которой я отношусь как к данности, а нет. Так, господа, чего мы на улице стоим? У нас есть помещение, подходящее для проведения совещаний? Серж с Алексосом переглянулись, а затем оба посмотрели на меня. Это бывший продовольственный склад, взял на себя удар Алексос. Там ничего нет. Именно поэтому... Снова хотел вставить в свое мнение Густав, но я уже понял, к чему он ведет. «Подождите, уважаемый, я вас прекрасно понимаю и, будьте уверены, разделяю вашу позицию, но сначала мне нужно разобраться с состоянием доставшейся нам постройки». В итоге место для первого управленческого совещания пришлось искать в ближайшем ресторане. Густав в первую очередь хотел... Чтобы внешний вид и общая архитектура завода соответствовала городскому плану, на внешний вид мне было плевать. Меня волновало внутреннее устройство и организация рабочего пространства. В этом мире пока ещё было нормой просто показать работникам углы в цеху и сказать: "Ваше место, поставить несколько комнат, раздевалку и все удобства это уже задача самих работников". На том оружейном заводе, где я когда-то очень давно работал, всё это было не только потому, что завод был одним из престижных, так сказать. В среднем всё было устроено заметно хуже. Я же, вооружённый пониманием одной простой истины, чем человеку комфортнее, тем лучше он работает, затребовал себе бумагу и карандаш, положив их перед густом. Мне нужны размеры и рисунок стен здания Сир, чтобы планировать внутренние помещения. Уважение, отразившееся в глазах архитектора, вызвало у меня мысленный смех. К сожалению, в данном случае играла не моя личная крутизна, а знание прошлого мира. Когда у нас был общий план, началось планирование помещений, и опять сыграла роль разница во взглядах. Серж считал, что нужен только цех, ну максимум склад готовой продукции. А Лексус показал себя лучшим организатором, предусмотрев разные склады под материалы, под промежуточные заготовки и готовой продукции. Также, не пропустив мимо ушей моей оговорки, предусмотрел отдельное помещение для персонала, ну и кабинет. Один кабинет под все задачи. Подумав немного, сделал два кабинета. А я знаю, сколько реально места занимает само производство, и отлично понимаю, что это мизер, максимум четверть всех площадей этого здания, что нам построил Густов, развернулся на полную. К тому, что предусмотрел Алексис, я добавил выставочный зал. Не всех же желающих посмотреть, что мы здесь сделаем, вести сразу в гостевой кабинет. Он же переговорная. Да, кабинетов стало много. директора маленький, чисто для человек 5 максимум, общий для совещаний уже человек на 20 мастеров, им нужен был свой кабинет. Да, чисто стол для бумаг не больше, чтобы видеть, что у них в плане производства. Затем мой кабинет, где я буду творить свои смертоубийственные игрушки. Комната инструктажа небольшая для рабочих, чтобы могли сидеть и смотреть на доску, где мастера будут объяснять и показывать а не на пальцах прямо в цеху мешая тем, кто работает. Ну и мелочи. Раздевалка, туалеты, душ, столовая. Наслаждаясь произведенным эффектом, закончил. И помните, Густав, пока идет реконструкция, производство не должно останавливаться. Распрощавшись с архитектором, мы шли обратно на наши склады. Серж и Алекса вспоили о задачни откровенням, что я на них вывалил, а я же мысленно стонал, потому что не предусмотрел очень многих вещей просто в отсутствии опыта. Моё понимание работы производства строилось только на опыте наблюдения за работой одного завода в Африке. В виду сложной обстановки заводу требовалась хорошая охрана, которую мы и обеспечивали. Что там делали сейчас не имеет значения, но как там всё устроено, я успел в общих чертах посмотреть. И покуда работали там не местные, а привезённые наёмные европейцы, завод имел всё возможное для обеспечения комфорта приглашённых инженеров. Местный Эль президенты готов был хоть табун проституток каждый день привозить, если бы это помогло работе специалистов. «А это все действительно нужно?» – спросил Серж. «Еще спасибо скажешь», – хмыкнул. «Для себя делаем. Надо позаботиться обо всех удобствах. Или ты как хочешь, чтобы мы привели гостей, которые у нас могут что-нибудь купить, а их надо через грязный цех везти». «Прав-то ты прав», – кивнул Минакура. «Но как ты все это подхватил оборотень?» «Не о том думаете», – вздохнул я. Деньги пока проблемой не были, но я слишком хорошо понимал всю уязвимость этого пака. Нам срочно нужно нечто, что мы сможем быстро сделать, и чтобы это нечто было интересно городу. Вот только станка для изготовления длинного ствола у нас как раз не было, а значит, только пистолеты. Мысль о револьверах легла на поверхность. Кольту Паттерсону мир, пожалуй, еще не готов, банально из-за отсутствия унитарного патрона, а на коленке его делать в сжатые сроки увольте. Повторить оружие Ганса Стоплера, так дорогой и сложный зараза, нужно максимально упрощать, чтобы наладить нормальное производство. Впрочем, местные винтовки и штуцера тоже далеко не дешевые. Нет, делать кремниевый револьверный механизм есть смысл только на длинноствольное оружие, значит, пистолет. Однозарядный, но максимально удобный. В голове начала выстраиваться схема. Оружие это всегда компромиссы. Мне нужен был компромисс между скоростью перезарядки и удобством. Решение у меня было. Переломный механизм В открытом состоянии в ствол выступает язычок, не дающий пуле выкатиться. Держа одной рукой открытый беспред, кидаешь в ствол пулю, сыплешь порох, не глядя, и закрываешь. Язычок почти полностью убирается, лишь слегка придерживая пулю. Полностью он уйдёт при нажатии на курок. Закрывающийся механизм сам смахнёт лишний порох. А дальше остаётся только сделать достаточно компактный кремниевый механизм. Если всё получится довести перезарядку до секунд 5 в опытных руках, можно будет точно На складе, который теперь завод хаотично стояли станки. Одни сложили горку из ящиков с пистолетами. Алексус Всё это я махнул в сторону ящиков с пистолетами отдать нашим друзьям из Корня, чтобы глаза не мозолили. И я набросаю несколько, с кем нужно будет сделать образцы по десятку каждой детали. Я обошёл станки, прикидывая на глаз размеры а также соображаю, как организовать производство одновременно с реконструкцией, чтобы произвести сразу про запас, чтобы потом просто собирать. А какие станки потребуются, чтобы доработать напильником? И станки надо переставить. Схему я сделаю, это пока всё. Скорее мы снова сидели в ресторане, отмечая первый рабочий день. На самом деле просто ели. Я с аппетитом а парни несколько загруженные новой информацией. «Откуда ты знаешь, ну, все эти нюансы, которые ты на плане раскидывал?» спросил Алексос. «Опыт, наблюдательность и мозги», ответил я. Убородень усомнился, что я успел где-то получить навыки управления. Пришлось скормить ему примерно те же байки, какие я рассказывал другим о трудной жизни детей в трущобах Было видно, что полностью я Грахира не убедил. У меня тоже есть опыт, продолжил мысль оборотень, причём управление баром куда ближе к управлению заводом, чем то, о чём ты рассказывал. Расслабся, Алексис. Никто не умаляет твоих навыков и умений, улыбнулся я. Ты ещё не знаешь, какую свинью я тебе подложил со всеми этими нововведениями. Я же понятия не имею, как обустроить эту работу, учитывая все эти помещения. Этим всем придётся заниматься тебе. Всё организовывать и налаживать. И далеко не факт, что я всё сделал правильно. Скривуш наоборот, ошибался на каждом шагу. Грахир криво улыбнулся, но вроде повеселел. Тогда зачем вообще всё это было? спросила фигура. Не лучше было сделать просто и привычно, а уже потом менять? Нет, там не получится, отрицательно покачал головой обратень. Нужно по максимуму всё закладывать изначально. Нам именно в этом здании работать ещё лет 5 минимум, и даже если очень захочется что-то переделать, уже не выйдет. Либо сидим и пользуемся тем, что имеем, либо продаём и покупаем новое место, где всё может быть налажено ещё хуже. Да, вот такая особенность в местном укладе жизни. Заиметь себе дом, будучи носителем золотой символики, легко, перестроить уже имеющееся здание устанешь выбивать разрешение. Горохир поделился, что то здание, где раньше располагался наш завод, он выбил чисто чудом, просто невероятное стечение обстоятельств. Что ни делается, всё к лучшему, друзья. Чтобы развеять обстановку, я поднял бокал с соком. Любые проблемы мы сможем решить. Главное, что у нас получилось начать. Дайте мне немного времени разогнаться и расширить парк станков, и наши имена прозвучат на всё королевство, а может и на весь мир. Кто знает? Из нашего оружия будут стрелять все, потому что оно станет лучшим в мире. На лицах отряхних я видел, что по их мнению с Пафосом я перестарался. Но ничего. Это только начало.